Глава 29 «Опять завел про дочь мою» Гамлет За два часа до того, как кричать Тетереву, Саймона Гловера разбудил хорошо знакомый голос, окликнувший его по имени. «Как? Это ты, Канахар?» — отозвался он с просонья. «Разве уже утро?» И, открыв глаза, он увидел наяву того, кто ему снился в эту ночь. В то же мгновение пришли ему на память события минувшего дня, и Саймона поразило, что видение сохранило тот образ, какой придал ему сон. Эхин стоял перед ним не ни в кольчуге гельского вождя, как накануне вечером, не с мечом в руке, нет, это был канахар с керфью стрит в одежде бедного подмастерья, и в руке он держал дубовый пруд. «Явись ему призрак!» перский горожанин не мог бы удивиться сильнее. В недоумении глядел он на юношу, а тот навел на него свой фонарь, в котором тлела гнилушка, и на возглас брошенный им с просонья, ответил. «Именно так, отец саймон Это Канахар пришел поговорить со старым знакомым в такой час, когда наша беседа не привлечет излишнего внимания. С этими словами он сел на козлы, служившие стулом, и, поставив рядом фонарь, продолжал самым дружеским тоном. «Я долгие дни пользовался твоим гостеприимством, отец Саймон. Надеюсь, и ты ни в чем не встретил недостатка в моем доме». «Ни в чем, ни в чем», — Эхин Макьян, — ответил Гловер, потому что простота кельтского языка и обычаев отбрасывает все почетные титулы. «Если вспомнить, что нынче у нас Великий пост, меня приняли куда как хорошо, и уж никак не по моим заслугам. И подумать-то стыдно, как вам плохо жилось на Керфью-стрит». «Отвечу твоими же словами», сказал Канахар. «Мне там жилось не по заслугам хорошо, если вспомнить, каким я был ленивым подмастерьем, и слишком хорошо по нуждам юного горца. Но вчера, если и было за столом, как я надеюсь, достаточно пищи, тебе, мой добрый Гловер, показалось верно, что маловато было учтивого привета. Не говори ничего в извинения, я знаю сам» так тебе показалось. Но я молод и еще не пользуюсь достаточным весом среди своего народа. Мне пока что нельзя привлекать внимание людей к чему-либо, что может им напомнить о времени, когда я жил в Нижней Шотландии, хотя для меня оно незабвенно». «Все это мне очень понятно», сказал Саймон, «а потому я крайне неохотно, Можно сказать, по принуждению, так рано явился к вам в гости. «Ни слова, отец, ни слова. Хорошо, очень хорошо, что ты здесь и видишь меня во всем моем блеске, пока он не угас. Вернись сюда после вербного воскресенья, и кто знает, кого и что застанешь ты на тех землях, какими сейчас мы владеем». Возможно, дикий кот устроит свое логово там, где сейчас стоит пиршественный шатер Макьяна. Юный вождь умолк и приложил губам конец своего же зла, словно запрещая себе говорить дальше. «Этого бояться нечего, Эхен», — сказал Саймон в той небрежной манере, — какой не слишком горячий утешитель пытается отвлечь озабоченного друга от мыслей о неизбежной опасности. «Тут есть чего бояться. Мы, возможно, падем все до единого», — ответил Эхин. «И нет сомнения, что мы понесем большие потери». Меня удивляет, как это отец согласился на такое гнусное предложение Олбене. Когда бы могиль и хаттанах принял мой совет, мы, чем проливать нам кровь лучших людей, сражаясь между собой, двинулись бы сообща на Стратмар, всех бы там перебили и овладели краем. Я правил бы в Перте, он в Данде, и вся большая долина была бы в наших руках вплоть до устья ятея Этой мудрости я научился у седой головы, у отца Саймона, стоя с блюдом в руках за его спиной и слушая его разговор за ужином с Бэйли крейк Делли Недаром говорится язык мой враг мой подумал гловер. Я выходит сам держал свечку, указывая черту путь козлу. Но вслух он только сказал: «Опоздали вы с такими планами Опоздал отозвался Ээйхин Условия боя подписаны, скреплены нашими знаками и печатями. Взаимная ненависть клана Кухил и клана Хатан, раздута в неугасимый костер оскорблениями и похвальбой с обеих сторон.